Глава двадцать шестая. «Надеюсь, вы хорошо поужинали?» — сказал Зарнивуп, Зафаду и Триллиан, когда они вновь материализовались на мостике Золотого Сердца и, хватая ртами воздуха, лежали на полу. «А, это вы?» — Зафад сплюнул. Он встал, доковырял до кресла и плюхнулся в него. «Я ввел в компьютер программу с невероятностными координатами, соответствующими цели нашего путешествия», — сказал Зарнивуп. «Вот-вот прибудем». Зафад промолчал.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 что